Глава восьмая. «Брошенное дитя». Мы с Мишей и Сашей привольно шли по улицам Медхейза. Аркана, похоже, заинтересовалась искусством водной мельницы Зесси и Насуона, и они втроем остались после урока в глубинной части Дальзагейда, чтобы чем-то позаниматься. «Продолжай спускаться. Как дойдёшь до конца, поверни налево». «Понял». Миша направила Рея по ликсу. Внутренняя часть Ледяной горы, в которой был погребён меч Духов богов и людей, оказалась запутанной, словно лабиринт. Куда быстрее было бы добраться до меча, пробившись сквозь гору по кратчайшему маршруту, но поскольку это место может оказаться чьей-то территорией, лучше не создавать лишних проблем. Тем более под надзором Божественный глаз Миша, он там точно не заблудится. Чувствуешь что-нибудь присутствие? Пока нет. Даже на оклик никто не отзывается. Да и признаков того, что здесь кто-то живёт, не видно. ответил Рей через ликс, продвигаясь внутри ледяного горного хребта. Да кто вообще будет жить в таком месте? Там же ничего нет. задалось вопросом Саша. Кто знает? Лично я не особо удивляюсь, даже если там живёт какой-нибудь отшельник. Среди демонов таких было далеко не мало, и большая их часть обладает огромной силой. На следующий раз белкина право. Гора и шёл, следуя инструкциям Миши. Ты почти на месте. «Как-то странно, что я совсем не чувствую магической силы Меча Духа Богов и Людей, несмотря на то, что так близок к нему». Задумавшись, сказал Рэй. «Может, это как-то связано с невозможностью использовать Гатом?» «Даже когда Академия Героя в прошлом разместила его в храме, я смог заметить льющуюся из него магическую силу при приближении. Даже если меч немного повреждён, то, что он не чувствует его силу, это странно. Миша и та её не видят. Я думал, Рэй что-то заметит, подобравшись поближе». но совсем не ожидал того, что он даже ничего присутствия не ощутит. Что же здесь скрывается? Мы не можем применить Гаттаму и ощутить магическую силу Ивансмана, и всё это сразу после перерождения мира. Не факт, конечно, что мы просто упускаем что-то из виду, но лучше оставаться настороже. Действуй с осторожностью. Разумеется. Рэй продолжал продвигаться сквозь ледяной лабиринт с максимально возможной бдительностью, а в этот миг я услышал, как кто-то бежит. но не в ледяном горном хребте, где находился Рэй, а рядом с собой. «Владыка Анос, подождите, пожалуйста!» — окликнул меня мужчина. Лицо его мне незнакомо, но, наверное, он из этого города. Я смутно припоминаю его магическую силу. «Что случилось? Меня зовут Дарам, я из дома Норос. Я приношу извинения за то, что посмел задержать вас. У меня дело к двум вашим почнённым, дамам из семи Некрон!» Миша с Сашей удивлённо переглянулись. «Какое?» – сухо спросила Миша. «Дело в том, что мне очень нужно поговорить с вами о вашей матери. Я бы хотел спросить вашего совета насчёт того, какой подарок преподнести на вечеринку по случаю её дня рождения». «А-а-а...» – поняла всё Саша. Судя по её реакции, с даромом они знакомы. «Какой ты нетерпеливый. И стоит ларди этого задерживать Анаса. Что тебе мешало подойти к нам, когда мы с Мишей останемся одни?» – сказала Саша. После чего Дорам тут же встал на колени и низко склонил голову. «Я приношу свои глубочайшие извинения. На кону судьба дома Норос, поэтому я был вынужден поступить столь невежливо и готов понести любое наказание. Я молю вас уделить мне хоть немного времени!» Саша озадаченно взглянула на меня. «Стопайте! Зараем я сам пригляжу!» С этими словами я подключил магическую линию Гайза к Миша. «Я позаимствую твои божественные глаза!» «Ага!» Миша с Сашей пошли к Дораму, который всё ещё стоял на коленях с опущенной головой. «На сей раз мы сделаем для тебя исключение. Впредь предупреждай нас заранее, за три дня!» Дарам посмотрел на Сашу с облегчением во взгляде, а затем снова склонил голову. «Премного благодарен вам!» «Ну так что? Куда и зачем пойдём?» «Я вас провожу! Ступайте за мной!» Он встал и повёл за собой Мишу и Сашу. «Рэй, здесь наверх. Тут должна быть дара, достаточно крупная, чтобы ты мог через неё пролезть. И инструктировал я Рэя, смотря за ним через поле зрения Миши. Лучше бы, конечно, Рэй сам использовал божественные глаза Миши, но поле зрения богини созидание уж слишком огромное. Даже для меня. Так что даже если Рэй попытается использовать их, он может проглядеть в присутствии чего или кого-либо поблизости. «Здесь пока иди вперёд по дороге». Едва я это сказал, как в моих магических глазах замерцали искры, и раздался звук горящих дров. Эквисова печь разгорелась сама по себе. «Что-то случилось?» «Ерунда. Тебя это не касается. Не беспокойся». Я направил магические глаза на свой дом. В мастерскую никого не было. Похоже, мой отец и Иджус ушли по делам. Зазвенял дверной звонок. «Добро пожаловать!» Встретила моя мама посетителя с улыбкой на лице. В лавку кузнечного дела и оценки «Солнечный ветер» вошёл вымотанный мужчина, похожий на привидение. «У него была только одна левая рука с массивными вздувшимися мускулами, а одет он был в незнакомую мне униформу. Она была пепельного цвета, на плече виднелась эмблема с черепом, а на груди с пузырями и волнами. Эти эмблемы выглядели как военные или школьные, однако мне они не были знакомы. Откуда он? «Вам что-нибудь подсказать? Если хотите что-то посмотреть, я вам это принесу, так что не стесняйтесь и обращайтесь ко мне». Окликнула его моя мама — забеспокоившись из-за того, что у него была только одна рука. На миг мужчина взглянул на мечи и копья в лавке и пробормотал. «Отвратительное качество! Вам чем-нибудь помочь?» Мужчина пошёл к моей сдачной маме и кое-что положил на стол. Это был острый красный клинок без какого-либо хотя бы подобия рукояти. «Узнаёшь?» «А, так вам оценка нужна? Позволите взглянуть?» Попросила разрешение моя мама, надела белые перчатки и взяла клинок в руки. Странный колянок. Больше на коготь живого существа похож, нежели на холодное оружие. Это и есть коготь, низким голосом сказал однорукий мужчида. Моя мама взяла лупу и стала тщательно осматривать красный коготь, но, судя по её задумчивому выражению лица, она понятия не имела его происхождения. Не можешь вспомнить? Простите, просто в нашей лавке такое не Я рассчитывала найти хоть какую-нибудь зацепку, но мама положила красный коготь на стол. «Хотите, посоветую вам лавку лучше нашей?» «Нет», — сказал он грубым голосом, а затем пронзительно взглянул на неё и добавил. «О них знаешь только ты!» На миг в лавке воцарилось тревожное молчание. Мама озадаченно посмотрела этому мужчине в лицо. «Всё не можешь вспомнить о брошенном тобой дитя?» Её глаза округлились от удивления. Однорукий мужчина взял красный коготь в руку, пронзил её взглядом, и испустил настолько сильный намеренный убийство, что даже она, обычный человек, ощутила его и попятилась назад. Эми пользуется. Мужчина направил стрёк красного когтя на мою маму. Вот так. Красный когть устремился к животу моей мамы на невероятной скорости в этот миг мужчину объяло вырвавшееся с кухни бушующее пламя. Эквисик. Да чтоб тебя! Почему я? Тебя это просто так сдох не сойдут. Стоит сжигающее отчаяние Эквисовой печи услышать тревожные шаги, как она тут же сожжёт до тла того, кто их издаёт. Это порядок нового мира и защитник моей мамы. Однако, мужчина топнул ногой и одним лишь звуком от этого действия потушил пламя Эквисовой печки. «Тебе ещё и Верховный Бог прислуживает. Похоже, я всё-таки не обознался, принцесса Бёдственной Пучины». «Хм, что ни слово-то всё что-то незнакомое». Кто ты, чёрт? Побере так ой. Однорукий мужчина обернулся назад, пока он был занят тушением пламени и телепортировался к нему за спину. Катись отсюда, мосор. Не желая отвечать на мои вопросы, мужчина попытался ударить меня тыльной стороной сжатой в кулак руки, но я передило его и вырезала ему ладонью по затылку. Капа! Он упал головой вниз, и его лицо с глухим звуком впечаталось в пол. Настолько силён, а обо мне ничего не знаешь? Странны те. Ах ты прок. Прах... Он сразу же попытался встать, однако и наступил на его голову. Отвечай на мои вопросы, если выложишь всё как на духу, то я прочщу тебя и сожгу заживо.